Глава 49. Новый способ езды верхом. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на земле, и моя собака, невинная виновница моего пленения, лежит мне лицо. Я не мог долго лежать без чувств, потому что дикари по-прежнему стояли вокруг меня, гневно жестикулируя. Один из них отталкивал остальных. Это был докома Вождь произнес короткую речь, которая как будто успокоила воинов. Я не мог понять, что он сказал, но слышал, что он часто произносил слово «кецалкуатль». Я знал, что это имя их Бога, но тогда не понимал, какое отношение к этому имеет моя жизнь. Я подумал, что Дакома защищает меня из чувства жалости или благодарности и попытался вспомнить, проявлял ли доброту к нему, когда он был в плену. Я глубоко ошибался в мотивах поведения этого великолепного дикаря. Болела голова. Неужели меня скальпировали? С этой мыслью я поднял руку и провел по голове. Нет, волосы на месте, но сзади на голове рана, след томагавка Когда я выбежал, меня ударили сзади, и я не успел ни разу выстрелить. Где Рюб? Я немного приподнялся и осмотрелся. Его нигде не видно. Может, сбежал, как собирался? Нет, это было бы невозможно с таким количеством людей, чтобы один человек, вооруженный только ножом, смог пробиться сквозь толпу. Больше того, я не видел... Никакого смятения среди дикарей, какое было бы при побеге врага. Что тогда? Ха! Теперь я понял подлинный смысл шутки о его скальпе. Это была не двусмысленность, а шутка с тройным смыслом. Траппер, вместо того, чтобы бежать за мной, спокойно остался в берлоге, откуда сейчас, несомненно, смотрит на меня своего козла отпущения и посмеивается. Индейцы не думали, что в пещере два человека, и теперь удовлетворенные поимкой врага не пытались больше никого выкуривать. Я не собирался рассеивать их заблуждение. Я понимал, что смерть или пленение рюбы не принесут мне никакой пользы, но не мог не думать о хитрости, с помощью которой спаслась эта старая леса. Индейцы связали мне руки и ноги. Было еще несколько также связанных людей. Я узнал Санчеса, охотника на бизонов и рыжего ирландца. Были еще три человека, имен которых я так и не узнал. Мы лежали на открытом месте перед горящим домом и видели все, что происходит. Индейцы разбирали сгоревшие и обожженные бревна, чтобы извлечь тела своих друзей. Я с меньшим интересом наблюдал за их действиями, потому что знал, что Сигена там нет. Ужасное было зрелище, когда мусор убрали и обнажился пол развалины. На нем лежало больше дюжины тел, полусгоревших, полуиспеченных. Одежда сгорела, но по нетронутым огнем остаткам мы легко могли определить, к какой стороне принадлежал человек. Большинство были индейцы. Были и тела охотников, дымившиеся в своих обгорелых рубашках. Я подумал о Герри, но, насколько я мог судить, его среди тел не было. Индейцы не могли снять ни одного скальпа. Огонь позаботился об этом раньше их и не оставил ни волоска на головах мертвых врагов. Явно недовольные этим. Индейцы поднимали тела охотников и снова бросали их в пламя, все еще полыхавшие на грудах черепицы. Они собрали ножи, пистолеты и томогавки, лежавшие среди пепла. Останки своих товарищей вынесли и положили на землю. Потом собрались вокруг них кругом и громко и мстительно запели. Все это время мы лежали там, куда нас бросили охраняемые десятком дикарей. Мы были полны страшными опасениями. Видели, что огонь все еще горит. Видели, как в него бросили полусгоревшие тела наших товарищей и боялись, что нас ждет та же участь. Но вскоре мы поняли, что нас готовят к чему-то другому. Привели шесть мулов, и нас посадили на них по-новому. Нас заставили сесть на голую спину мула лицом назад. Наши ноги спустили с шеи животного и внизу плотно связали голени. Потом заставили лечь на спину мула, так что подбородком мы упирались в крестец. В таком положении наши руки опустили, так что кисти внизу встретились и прочно завязали запястья. Было больно. Вдобавок наши мулы, не привыкшие к таким тюкам, прыгали и легались к веселью наших пленителей. Жестокая забава продолжалась, и когда мулы уставали, дикари кололи их копьями и совали под хвост ветки кактуса. Когда это кончилось, мы были без сознания. Индейцы разделились на две группы и стали подниматься по склонам баранки в разные стороны. В одной группе были мексиканские девушки и девушки и дети племени. Вторая группа, гораздо больше, под руководством докомы, который после гибели прежнего вождя стал главным, собрала нас. Нас подняли на ту сторону, где ручей, и, придя к воде, остановились на ночь. Нас сняли с мулов и прочно привязали друг к другу. До самого утра нас стражили несколько часовых. Потом нас снова упаковали и повезли через пустыню.